Глава 12 Работа мечты. Валерия. Я летела туда с такой скоростью, словно мне приделали крылья от реактивного самолета премиум-класса, не меньше. Так мне хотелось как можно скорее оказаться пред ясными очами неожиданно свалившегося на мою голову работодателя. Само место напрямую говорило, да что там, кричало. Работа стоящая. Офисное здание Легион в самом центре города это вам не фунт изюма. Чтобы арендовать такое помещение, у фирмы должны быть очень приличные доходы. С дрожью в сердце и подобающим случаю благоговением я нажала кнопку лифта и поднялась на самый верхний этаж. Прошла к нужному офису, заглянула в открытую дверь и обалдела. Огромное помещение с шикарной отделкой в светлых тонах. Вся противоположная стена сплошь состоит из стекла. В открытую створку в комнату летит июльский ветерок. Посредине комнаты пушистый ковер, а на нем стоит стол из красного дерева с модным большим монитором. У стола два кресла, друг напротив друга, и оба пустые. «Никого нет, что ли?» только успел я подумать, войдя внутрь, как в открытую створку влетел зимородок. Он плавно спикировал к столу и в секунду перевоплотился в уже очень хорошо знакомого мне пиджачка. Опять серого, в омерзительную полосочку. Нет вкуса у человека определенно нет. В этот самый момент я услышала, как за мной Захлопнулась дверь и даже повернулся замок. Что за чертовщина? Вижу, мне удалось тебя впечатлить, Валерия. Протянул Алексей медовым голосом. Похоже, очень собой горд. А мне вдруг стало нестерпимо горько и тоскливо. Все надежды и чаяния, которые я возлагала на эту работу, вдруг превратились в пустой звук. Не будет никакой зарплаты, интересного дела. Ничем я не смогу помочь родителям. Не на что будет жить. А другую работу с моей везучестью я буду искать год. Год буду мыкаться туда-сюда, а то и дольше. А эта зараза еще и ухмыляется. Ух, стереть бы это самодовольное выражение с его мерзкой мордой. — У меня к тебе серьезный разговор. С улыбкой начал Иннифер. «Да пошел ты!» — зафырчала я резко. «Поаккуратнее со словами, женщина. Еще один такой выпад, и ты пожалеешь». «Ладно, если не ты пойдешь, значит, это сделаю я». Мне здесь делать решительно нечего. На этой славной ноте я развернулась, чтобы гордо уйти, и обомлела. Дверь, через которую я вошла, была объята пламенем. Стены тоже, они будто состояли из сплошного огня. Языки пламени с треском вгрызались в дерево, двери за секунду нагрели воздух до немыслимой температуры. У меня будто начало плавиться лицо. В городе тут же поселилась паника. Животный страх поглотил меня всю без остатка. Захотелось кричать, метаться из стороны в сторону. Но вскоре я поняла, что даже на это не способна. Опустилась на ковер и тихо заскулила круглыми глазами, наблюдая за тем, как огонь подбирался к ворсу ковра. Он вот-вот поглотит меня и сжарит. А -а, а а Я словно через вату в ушах услышала свой отчаянный виск. Крепко зажмурилась и вдруг почувствовала на себе сильные руки. Енифер обнял меня и зашептал в ухо. Все закончилось, не бойся, это всего лишь иллюзия. Иллюзия? Словно эхом отдавала в висках. Жар от огня все еще обжигал мои щеки. Но я нашла в себе силы разомкнуть веки, взглянула на дверь и снова обомлела. Стоит себе целехонькая, причем ни на ней, ни на стенах, и следа гари нет чисто. Ах ты! Начала я. Хотела его обругать, вцепиться когтями в мерзкую физиономию, как-то выплеснуть всю эту ярость, рожденную первобытным ужасом. Но вдруг почувствовала. У меня нет сил. Ни на что нет сил. Я опустошена, истощена. Даже встать с пола и то не могу. Я всего лишь пошутил. — проговорил пиджачок, прищурившись. — Иди-ка сюда. С этими словами он поднял меня на руки, как ребенка, усадил в кресло. А у меня даже не хватило силенок, чтобы как следует его стукнуть за такую мерзкую шуточку. Гад ты! Только и смогла из себя выдавить. А он тем временем уселся в кресло напротив и заговорил деловым тоном. ты никуда От меня не денешься. Впрочем, как и я от тебя. Если ты мне не поможешь, Валерия, я умру. А я не хочу умирать. Поэтому ты отдашь мне книгу, в нужный час прочитаешь заклинание, выполнишь свою миссию, а потом можешь быть свободна. «Да отдала бы я тебе книгу!» закричала я, даже не пытаясь сдерживаться. «Только нет ее у меня, понимаешь? Нет!» «Твоя бабушка должна была сказать, где спрятана книга», цокнул языком инфер и снова прищурился. «Так сложилось, что я не помню ни единой минуты из своего детства, ничего о том времени, когда жила с бабушкой. Решила не скрывать, что узнала об удочерении. Похоже, этому типу известно обо мне даже больше моего, так что...» Доить полученную от мамы информацию бессмысленно. «Я так и понял», – кивнул Алексей. «Необходимо, чтобы ты все вспомнила, Валерия. Я консультировался со специалистом. Это реально. Да, это может занять время, но это возможно. Мы проедемся по местам твоего детства. Знакомые пейзажи, дома, обстановка». Это поможет, я уверен. Я громко, протяжно вздохнула. У него все так просто. Собирайся, Валерия. Поехали к черту на рога искать то, не знаю что. Как будто я могу себе позволить такую вот поездочку. А работу кто за меня искать будет? А родители как же, без помощи? А ипотека? Некогда мне с тобой разъезжать по всяким памятным местам. У меня свои проблемы. Неожиданно резко даже для самой себя рявкнула я. «Могу хорошо заплатить. Пять миллионов рублей тебя устроит?» — спросил Алексей с совершенно невозмутимым выражением лица. Как только я услышала сумму, в моей голове сразу заработал калькулятор. Этих денег хватит, чтобы покрыть ущерб, который отец нанес людям, да еще и останется ему на реабилитацию, на жизнь, мне на какое-то время, на злосчастную ипотеку, боже, зачем я ее только взяла. Эти деньги, без сомнения, мне помогли бы. Но брать их у напыщенного попугая, который смотрит на меня с таким деланным превосходством? Плевать, как он на тебя смотрит, Валерия зарычала на меня мое внутреннее «я». Плевать, что родители приемные. Они родные тебе, самые родные. И эти родные на тебя надеются, нуждаются в тебе. «Не обманешь?» — спросил я сразу. «Пятидесятипроцентная предоплата», — усмехнулся пиджачок и, кажется, еще выше задрал свой противный нос. «Я плачу тебе деньги, а ты делаешь все, что потребуется, для выполнения миссии По рукам Только больше не надо этих твоих иллюзий, проворчала я сдавленным голосом. Больше ни ни, поднял ладонь Алексей, Ни иллюзий, ни настоящего огня, Ты в полнейшей безопасности. И как только он сказал о настоящем огне меня осенило, ударила словно молнии. По словам матери, Моя бабушка погибла в огне. Похоже, мои первоначальные догадки могли быть правдой. Так ли тот огонь случайен? Или это очередной Иннифер постарался? И бандиты, которых она так боялась, что заставила родителей переезжать, менять мне имя, кто они? Может, действительно, Инниферы? Очень похоже. «Твои люди убили мою бабушку. Сожгли ее!» Я тут же выплюнула это обвинение. «Молодец, Лера, так держать. Всегда говори прежде, чем думать. Он вот-вот откажется от своего предложения». Но вместо ожидаемого отворот-поворота, пиджачок уставился на меня, как на умалишенную. «Какой инефир в здравом уме будет убивать хранительницу?» Это же глупость. Наоборот, мы нуждаемся в вас, в вашей помощи. Я обещаю с тобой ничего не случится. Что-то не верилось мне в его обещание. Ох, как не верилось. Так ты согласна мне помочь? Спросил он, буравя меня взглядом. Подавив в себе дикое желание сбежать после осенившей меня мысли о причастности инеферов к пожару, И я медленно кивнула.